ЧАСТЬ 28. ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАМИНКА Из-за намеренно искаженных наставлений гадкого старика Мошеня и моего плохого знакомства с истинными учениями других сект пути бессмертия, я представлял себе культивацию как механическое поглощение энергии ЦИ. Такое представление старик формировал не случайно. Оно внушало необходимость постоянного использования пилюль и погоню за содержащими концентрированную жизненную энергию духовными сокровищами. Ему это было выгодно – Ведь его сосуд души был уже сформирован и нуждался лишь в быстрой заправке энергии. Для меня же поглощение гигантских объемов ЦИ в краткие сроки был вредным и даже губительным, что и сказалось на внутренней структуре сосуда, вернее, полного ее отсутствия. Он был намеренно деформирован и поврежден с самого начала. Я даже не представлял, что сосуд души должен существенно трансформироваться, преобразовываться при самосовершенствовании, обретая на каждой ступени новые структуры и возможности». Закалка тела – это лишь внешний побочный эффект. Подстройка каналов тела под расширенные возможности сосуда души, устранение узких мест между внутренней и внешней энергетической структурой. Первым открытием при попытке культивации стало осознание, что мой сосуд души никуда не годится. Он как огромная раздувшаяся, но совершенно пустая бочка, которая не умеет, не может работать с полученной энергией. Мои эксперименты с плодом цветка также закончились плачевно. Колодец духа и нижний дань-тань оказались полностью разрушены. Без его восстановления я не сформирую бессмертный зародыш, дающий возможность сознательного перерождения в новом теле мира небожителей или на худой конец одного из потомков с сохранением памяти прошлой жизни. К тому же, концентрированное им чудом выведенное из тела разрушило все сформированные ранее энергетические каналы. У меня отсутствовали все энергетические структуры, созданные при достижении первых трех ступеней культивации. Я опять находился на уровне новичка, но теперь еще и дефектного новичка». Жрать сырой плод цветка было чудовищной ошибкой. Мое тело находилось сейчас в крайне ослабленном состоянии, и я мог умереть от попыток его повторной закалки, так как совсем недавно, буквально чуть не разложился во вредоносной среде. Мне нужно было дать телу время восстановиться. Также не мешало бы успокоить ум и привести в порядок скачущие во все стороны мысли. Сумбур событий последнего года жизни привел к тому, что даже успешно вернувшись домой, на эмоциях я опять поперся в чужой мир, хотя мое предназначение находилось там, где я родился. Я умудрился забыть, как стремился домой, заразившись идеей встречи с создателями башни. Понимание, что действительно нахожусь на грани жизни и смерти, вынуждало внимательно и детально переосмыслить мою мотивацию. Отделить чужеродные, внушенные цели и прислушаться к себе. Чего хочу я сам? Силы? Могущество? Ответа на вопрос «Какого меня вытащили из моего старого тела?» А может мне хочется просто спокойного, справедливого мира, в котором будет возможно жить без постоянной угрозы жизни со стороны других могущественных героев? Нет, я уже не мог согласиться на роль обычного обывателя. Я хотел изменить мир под себя, а это подразумевало, что придется пойти по пути взращивания личной силы. Желая изменить реалии мира, нужно быть готовым к ожесточенному сопротивлению заинтересованных сторон». Если я хотел опять встать на путь бессмертия, то восстановление тела и укрепление мышц перед фиксацией физического состояния просто необходимо. Остаться на столетием столетиям мягкотелом и болезненно выглядящим дрыщом – так себе перспектива. Однако смогу ли я полноценно начать все сначала, было еще неизвестно. Трансформация сосуда души – сложная и кропотливая работа, а при анализе моих проблем вскрылось кое-что еще. «Не только моя энергетическая система уничтожена». Присутствие в песочнице внесло корректировки в структуру сосуда души. У меня появилась новая настройка в виде дополнительного внешнего духовного хранилища и дополнительных чакр неизвестного назначения в районе рта и макушки. Я увидел это новшество в мельчайших деталях, получив наконец доступ к духовному зрению. Оно позволило заглянуть в личное духовное пространство и обнаружить изменения структур. Причем после попытки разрушить стену богов, внешнее хранилище значительно увеличилось в размере из полутораметрового шарика, достигнув размера башни алхимии, в которой я находился. Удивительное открытие, и это новое хранилище было переполнено духовной энергией, только протяни руку. Для формирования новой системы меридианов, а самое главное нового малого колодца духа, необходимо медленное и постепенное укрепление тела, основанное на так нелюбимой мною дыхательной практикой. Постепенное нагнетание избытков ци естественным способом заново сформирует колодец духа и заложит новую систему меридианов. Другого пути нет. Меня ждет долгий и обязательный процесс восстановления. Прием ценной пилюли совершенства духа не прошел напрасно. Я увидел, что мой новый внешний колодец духа, подаренный видящими в песочнице, заряжен просто непостижимым количеством духа. Но пока мне бессмысленно пытаться черпать из него духовную энергию. Я не готов ее принять». Благо, духовное зрение открылось, и я видел, куда мне двигаться и к чему стремиться. Оно позволяло не только увидеть и оценить мой собственный прогресс, но также вскрыло ранги окружающих меня культиваторов. Свечение сосуда души Мэнсюэ и Цинь-Цинь стало для меня заметным, как и их манипуляции с энергией во время создания пилюль. Я пока не видел Ци в малых концентрациях, как она движется внутри каждого растения, каждого животного и травинки, как раньше, но существенный сдвиг в этом направлении уже произошел – Также открылся доступ к содержимому кристаллов пространств. Погружение в них не требовало никаких мысленных команд, достаточно было физического контакта и намерения. Кольцо главы секта демонического культа Ву Ван Шеня заставило меня поволноваться. В нем находились немалые сокровища в виде нескольких десятков миллионов серебряных и сотни тысяч золотых лян. Кроме попыток сторонников главы отомстить за смерть учителя, я рисковал стать целью обычных охотников за сокровищами. Благовидевшие мои вещи алхимики осмотрительно держали язык за зубами и никому не сообщили, что они нашли у меня. Я также дополнительно попросил сохранить факт моего овладения огромными сокровищами в тайне Антиграф взорвался, а вместе с ним и надежды культистов вернуть похищенные богатства главы. Пусть все так и остается. Это уменьшит шансы, что культисты заново попытаются завладеть городом. Однако Лю Мэнсюэ сказала, что не намерена надолго оставаться в Сайпане. Хоть изгнанные культисты и разбежались по долине, они могли вернуться с новыми силами. Секта демонического культа слишком сильна в этой провинции империи, и ее базы в большом числе присутствуют и в соседних. Завершив мой заказ, она планировала сразу же отправиться в путь. Через неделю кропотливого труда алхимиков я получил назад две неиспользованные легендарные жемчужины духа и 80 пилюль духовного совершенства. В башне алхимии и на всех складах Сайпана закончились необходимые для создания нужных мне пилюль ингредиенты. А получить новые в достаточном количестве можно было только в другом крупном городе или столице. Я согласился сократить свой заказ, так как по сути не нуждался даже в уже созданных пилюлях, а получив свободу и деньги Мэнсюэ, рвалась в столицу, чтобы обезопасить себя от преследования культистов. Я не потребовал продолжать работу, ведь мое собственное внешнее хранилище было переполнено духом». В качестве награды я выдал цинь-цинь по пять созданных ими же пилюль и, судя по их восторженной реакции, превзошел все их ожидания. Через час после этого события я незаметно исчез из города под видом самого обычного путника в недорогой неброской одежде, чтобы не соблазнить алхимиков на нехорошие поступки. В качестве пассажира небольшой повозки я отправился на север к храму «Тайных врат». Я хотел расспросить его служителей о героях, и если окажется, что они используют врата, поселиться поблизости, отдыхая, понемногу тренируясь физически и занимаясь дыхательными практиками. Неплохой план, но на горе у врат меня ждала очередная картина зверств. Служители храма по обе стороны портала были истреблены поголовно. Сама постройка была сожжена и разграблена, из-за чего храм пришел в запустение, но на работу портала это никак не повлияло. Полное истребление храмовников наводило на мысль, что это сделали культисты, и таким образом они устраняли свидетелей своего злодеяния. Или кто-то хотел такими действиями свалить на них свои. Кто-то решил распространить свое влияние и на проклятые земли, как их называли местные. Мне стало неспокойно на душе. Первым делом я поспешил в портовый городок на севере острова и обнаружил его сожженным. Немногочисленные выжившие рыбаки говорили о вторжении, но не людей в черных мантиях, а вооруженных до зубов солдат из империи тан Они захватили десяток кораблей и отправились на них в сторону восточного континента, а куда именно им неизвестно. Неужели император Тан таки решился направить небольшую армию в считавшиеся опустошенными и опасными земли? Что вообще происходит? Ответ можно было получить, лишь отправившись вслед за этими войсками. Два дня я бродил между рыбацкими поселками в поисках сведений, где можно найти другой корабль. Пришлось вернуться к пепелищу главного города острова, куда к моему огромному счастью прибыл корабль из Латора. На нем оказался правитель восточного герцогства Латора с семьей. От моряков я узнал, что кровопролитная война в королевстве на момент их отбытия практически завершилась полным разгромом Альянса Магов. Были захвачены все черные башни на севере и юге, ходили слухи о сговоре Альянса с королем Дворфов, что привело к очередному ухудшению отношений между людьми и подгорным народом. Поставки металлов из горных поселений прекратились, Альянс магов был уничтожен полностью, так как взяли в осаду и разрушили неприступную цитадель на проклятом острове. Сандр, наполовину ставший лечом, был схвачен и казнен. Герцог восточной провинции Латора спасся бегством, но лишился всех своих богатств. Высадив высокородных беглецов и пополнив запасы пресной воды и провианта, корабль должен был вернуться в Латор. Пораскинув мозгами, решил не возвращаться в империю Тан, где собирался начать полные опасности и путешествия по всем четырем великим империям. Хотелось проведать Виолетту, да и вообще разобраться, куда Император направил свои войска. Культиваторы намного сильнее магов. Не хотелось бы, чтобы они захватили Латор, пока я ищу товарищей на Большом Континенте. Я слишком слаб, а за пару месяцев на корабле я мог бы постепенно восстановить силы и окрепнуть. Порывшись в кольце главы Ваншеня, я предложил помощнику капитана 10 золотых лян за место пассажира на корабле, два из которых выдал авансом». Озираясь по сторонам, мужчина спешно прибрал мой аванс в карман и пообещал договориться обо всем с капитаном и даже выторговать мне отдельную каюту. Из-за уничтожения городских складов войсками империи Тан моряки испытывали проблемы с быстрым пополнением запасов еды, но проблема должна была решиться в ближайшие несколько дней. Мужчина не обманул и уже через пару дней за мной в поселок, где я поселился, прибежал гонец с корабля. Он сказал, что с утра следующего дня он отплывает в латор Я решил не рисковать и в этот же день разместился в предоставленной мне каюте. Утром в нее наведался подкупленный мной член команды и потребовал выплаты обещанного остатка. Когда мы отплыли достаточно далеко от берега, он вернулся и нагло сообщил, что я оплатил лишь каюту, а за воду и питание нужно доплатить половину уже оплаченной суммы. Я умирился его наивной уверенности, что раз я без багажа, то и еды и воды у меня с собой нет. В моем кольце хранились сотни купленных заранее в Сайпане горячих блюд на полгода путешествия вперед, Пространственные кольца прекрасно сохраняли состояние, помещенной в них пищи, в первозданном состоянии. Не знаю, каким образом это удавалось, но горячая похлебка в миске оставалась таковой в любое время, спустя месяцы, а возможно и десятилетия после погружения в духовное пространство кристалла. Я наигранно посокуршался перед мужчиной, что у меня больше нет золота, и предложил для отвода глаз якобы последние 20 лян серебром. С недовольной физиономией мужчина буркнул, что теперь ему придется кормить меня за свой счет. Это была чистейшая ложь. Моей платы золотом было более чем достаточно, чтобы многократно покрыть расходы на полное содержание. Но я все равно не собирался есть мерзкую стряпню местного кока, в состав которой входила вареная, жареная и вяленая рыба, составляющая основной рацион моряков на судне. Если я не буду приходить за половиной своих порций, помощник капитана и кок будут только рады. Так началось мое путешествие в Латор, которое должно было продлиться около двух месяцев. Я вдоволь спал в плавании, совершенно не испытывая дискомфорта от постоянной качки. В промежутках между любованием закатами и рассветами я занимался дыхательными практиками и постепенно начал ощущать движение избытковцы по телу. Постепенно возникли зачатки структуры колодца духи и первые тончайшие каналы меридианов, но до их полноценного формирования было еще далеко. Я мечтал лишь об одном – чтобы мне дали спокойно вернуться в форму и не убили раньше, чем это произойдет – Тогда я начну стремительно наращивать свою истинную силу. Мой новый путь бессмертия только начинался, и было бы очень жаль стать жертвой обстоятельств, обладая семью десятками пилюль духовного совершенства в пространственном кольце и гигантским внешним хранилищем, распираемым от количества неиспользованного духа, подаренного мне видящими. Я надеялся постепенно вернуть все свои силы и встретиться с товарищами, созданной мной команды, где бы они ни были. Таинственный мир башни огромен, но люди, идущие к одной цели, обязательно пересекутся.